Ю Ревякин. Упырь, Южнорусское предание. Один поздней осенью в темную ночь, когда все жители села Червоного Ой, губернии спали крепчайшим первым сном, в окна хаты Соцкого начали стучаться Десяцкий, Шестопал и Коваленко. Примечание. Соцкий. Крестьянин, назначающийся в помощь сельской полиции. Конец примечания. Стучи хорошенько, тяжело дыша от быстрой ходьбы, заметил Шестопал. Наш Соцкий, ты знаешь, изрядно глуховат. Десятские ударили своими крепкими ногтями в оконные рамы с такой силой, что стекла задребезжали на все лады. «Дядька Игнат! Дядька Игнат! Вставайте!» — вопили они. «Несчастье случилось!» Соцкий продолжал бы еще лучше храпеть под шум десятских если бы жена его не очнулась первой. Она не особенно нежно толкнула раза три своего мужа в бок и спину. «Вставай!» — крикнула она. Десятские зовут! Стучат так, будто хату развалить решили!» «Вот оно что!» Медленно опуская ноги, хрипло сказал Соцкий. «А мне действительно снилось, будто град идет и будто уже целую десятину жито выбило. «А чего вы там, хлопцы, стучите? Зачем поднимаете такую тревогу? Вставайте, дядька Игнат! Возле мельницы человека убито! Из мельницы украдено жито?» Недослышав, переспросил Соцкий. По совету знахарки он затыкал на ночь больные уши паклей. Смочены в конопляном масле, что еще больше ухудшало его тупой слух. «Человека убито!» «Должно быть наш он!» «Иван Запорожец!» Эт. возмутился Соцкий. «Жито украли корец!» «Стоит из-за этого ночью тревожить начальство!» «Примечание!» «Жито украли корец!» «Зерна украли ковш!» «Устаревшее слово!» «Конец примечания!» «Да, старый ты, глушман!» «Заткнул свои дырки и не слышишь!» Поднимаясь к самому уху Соцкого, крикнула жена. десятки говорят, человека убитого нашли. И человек этот, говорят они, наш сосед Иван Запорожец». Тут, уже разобравши, в чем дело, Соцкий проявил необыкновенную быстроту и ловкость. В одну минуту нащупал он свои огромные сапоги, шапку и свиту и выбежал во двор, причем вынул из ушей паклю и бережно засунул ее в карман. Придя на место страшного происшествия, десятки вырубили огонь и, засунув губку в пучок соломы, быстро раздули ее. Красноватое пламя ярко осветило неподвижно распростертого среди грязи человека. Невзирая на густую черную кровь, покрывшую лицо убитого, Соцкий сейчас же узнал, кто это. «Истинная правда!» — воскликнул он. «Иван Запорожец это! Вишь, догулялся таки, догулялся! А ну, посвети-ка, шестопал ближе!» Шестопал, весь дрожа от ужаса, поднес горевшую солому к лицу мертвеца. — Угу-гу! — Хорошо его ковырнуло! — хладнокровно продолжал Соцкий. — Совсем можно сказать мертвое тело. Даже, смотрите, люди добрые, мозг ему выпустили наружу. — Шли мы обходом! — захлебываясь, лепетал Десятский Коваленко. — Темно, хоть в морду ударь. А тут Шестопал наткнулся на него и чуть не упал. Думали сначала, свинья чья-нибудь пропала. А вот оно что вышло, когда засветили огонь. «Скверное дело», — рассуждал Соцкий. «Никогда у нас в червоном на моей памяти ничего подобного не случалось. Ну, нечего делать, оставайтесь тут, хлопцы, на стороже. Возьмите хорошие дрючки в руки и стойте. А чтобы видно было, огонь разложим. Потому к мертвому телу никому нельзя подходить. А, Господь себе с ним». Жалобно возразили в один голос Шестопала Коваленко. — Не останемся мы здесь одни. — Что вы говорите? — переспросил Соцкий. десятки повторили свои слова с утроенной силой. — А закон на что? — внушительно и строго произнес Соцкий. — Должны закон исполнять. Тут по закону до тюрьмы не очень далеко. Приказано стоять — стойте. Хоть полопайтесь. Вишь, какие? Уже совсем раздражился Соцкий. Тут мертвое тело лежит, а они еще корчат из себя дурней. Мертвого уже нечего бояться. Распорядившись таким образом, Соцкий вытащил и себе колок из ближайшей изгороди и, громко чавкая по грязи сапогами, исчез в темноте. Он почел своим долгом доложить обо всем старости и посоветоваться с ним относительно всех предстоящих мероприятий. Два. Убитый неизвестно кем глухой ночью Иван Запорожец издавна пользовался в червоном плохой славой. Явных улик на него не было, хотя все были убеждены, что Запорожец первый мастер на все злое. Жил он на маленьком наделе. Выстроил прекрасную новую хату, молодую жену одевал как куклу. А дарка его даже в будни ходила в красных софьяновых сапогах и носила шелковые платки. Постоянно гости гуляли у запорожца. И все народ, можно сказать, странный. Цыгане, не цыгане, кацапы, не кацапы. Все молодцы рослые, усатые, брови сросшиеся и носы крючками. Люди часто видели у Ивана золотые деньги и втихомолку уверяли, что он отлично знается с дьяволом, продал ему душу, а потому и живется ему до поры, до времени лучше других. Никто, однако, в глаза Запорожцу не высказывал ничего подобного. Напротив, все боялись его и кланялись ему низко при встрече. Росту он был огромного, красавец писаный в плечах касаясь сожень. «Лошадь, — говорят, — одной рукой возьмет за холку, тряхнет и свалит с ног. И вдруг взяла что-то такого человека и убила». Покинутые соцким шестопала Коваленко дрожали от страха, как осиновые листы. Выбивая зубами трели и призывая на помощь всех святых, Десятские вооружились самыми увесистыми колками и присели рядышком под изгородью. Пучок соломы быстро догорел и потух. Кругом воцарилась такая темнота, какой оба они никогда еще не испытывали в жизни. «Святый Боже!» — прошептал Коваленко. «И понесло тебя шестопал наткнуться прямо на него. Прошли бы себе мимо, пусть другие его нашли бы. А ты думаешь, как?» Отрывисто ответил Шестопал. Может быть, меня нарочно толкнуло в его сторону. Чувствовал я, что ноги мои будто не сами идут. Хотел я... Продолжал Шестопал и вдруг умолк, крепко уцепившись за рукав свиты своего товарища. Зубы его стучали, как в лихорадке. — Чего ты меня держишь? — глухо спросил Коваленко, еле ворочая языком от страха. — Слышишь? — просипел Шестопал. Что-то сунулось медленно к мертвецу, шлепая ногами по грязи. Сунулась, сопела, храпела, как старый кузничный мех, покрытый со всех сторон заплатами. — Убежим, кум! — хватаясь в свою очередь за рукав Шестопала, простонал Коваленко. Десятские, наверное, невзирая на грозное приказание Соцкого, покинули бы свой пост, но ноги у них стали точно деревянные. Не разогнуть их, ни шевельнуть ими не было никакой возможности. — Убежим! — как эхо ответил Шестопал. Продолжая сидеть неподвижно под забором. Оба десятки звенели зубами, как голодные волки. Барашковые шапки, как живые, полезли у них с голов и свалились в грязь. Трудно описать, что произошло со сторожами. Когда Соцкий вернулся к трупу вместе со старостой и еще тремя здоровыми мужиками, возле мертвого было тихо и царила непроглядная тьма. Шестопал, Коваленко! окликнул Соцкий. Оглохли вы, или онемели? В стороне послышался жалобный стон. Все новоприбывшие остановились, как вкопанные, и крякнули. Хм! продолжал Соцкий, не дай бог, может, и стражи, свернула головы. Кто там стонет? не двигаясь с места, проявил староста. Да, да, кто стонет? В один голос подхватили все. Ответа не последовало. Господь его святой знает, что тут происходит, рассуждал Соцкий. «Как вы думаете, староста, что нам нужно сделать?» «Побегу я да ударю в колокол», — торопливо сказал один из мужиков, сопровождавших сельское начальство. «Что ты понимаешь?» — недовольным голосом заметил староста. «Разве у нас пожар? Полагается по закону звонить только на пожар. Тоже, можно сказать, голова, а еще с советами лезет. «Шестопал, Коваленко, тут вы?» — еще окликнул Соцкий во все горло. Теперь явственно принеслись два стона. Один с правой стороны, другой с левой. «Крешите огонь! Живо! Да надергайте соломы из ближайшей клуни, приказал староста. «Стоим мы точно с завязанными глазами, а какая-нибудь скверная сила может и нам проломить затылки». Примечание. Крешить. Кресать огонь. Высекать огонь. Устаревшее слово. Конец примечания. Осмотревшись при свете огня... Шестопала нашли застрявшим до половины в изгороде, так что голова его была в огороде, а ноги торчали на улице. Коваленко, вытаращивши глаза, сидел по пояс в грязи, наполнивший противоположный ров. «Нечего сказать, хорошо, их разбросало в разные стороны», качая головой, заметил Соцкий. Ну, вылезайте уже, чего вы там застряли?» Десятских на силу привели в чувство. Убедившись, что кругом стоят свои люди, Оба они вдруг странно оживились и начали необычайно быстро молоть языками. «Сидим мы», — рассказывал Коваленко. «Вдруг слышим, что-то лезет и сопит». «Совсем не лезла, а ляпала ногами, как старая корова», — возражал Шестопал. «Была мара этой величиной в добрую степную копну сена. На нас, упаси нас, святая Господня Сила, сунется. А я вижу два глаза, может, с скулак величиной». «Зеленые буркалы, как у дикого зверя!» — доказывал Кваленко. «Это уже ему от страху показались глаза!» — выкрикивал Шестопал. «Глаз, ей-богу, не было, мара была на четырех лапах с когтями, и уши у ней торчали по сторонам, как два жлукта, в которых бабы золят белье. Примечание. Жлукт — старинная катка. Залить, кипятить в воде с золой». Конец примечания. «Ты говоришь, страх у меня?» С горькой обидой в голосе возразил Коваленко. «А кто ухватился мне первым за руку и говорит?» «Матенько моя! Пропали мои детки и хозяйство!» «Были у чудовища глаза, я хорошо видел, а ушей никаких не видел. А потом, как схватилась буря, как закрутит вихрь!» «Буря схватилась над ним?» Повторили мужики, учащенно осеняя себя крестами. «Это верно!» — заклялся Шестопал. «Буря, шапки!» сорвала с наших голов и разбросала нас, как щепки. — Да это мы видели, как разнесло вас по сторонам, — согласился староста. — Недаром уверяли наши люди, что покойный Запорожец знался с нечистым. Три. Все червонное встревожилось. Не было ни одной хаты, где не толковали бы на разные лады об ужасном событии. Шестопала и Коваленко приглашали на расхват, и они приводили всех в трепет описание Мары, явившейся, к убитому прощаться. Через три дня прибыл пристав со всем штатом для составления протоколов и следствия. Пристав был человек очень большого роста, тучный, с лицом широким, как лопата, и двумя черными глазками, торчавшими на лице, как две коринки на сдобной булке. Все следствие пристава прошло в том, что он ругался без устали, ругался, на чем свет стоит, до тех пор, пока староста не объяснился с ним наедине. Причем имел такую же беседу с фельдшером и другими важными лицами. Соцкие уложили в бричку пристава большой горшок масла, пару поросят, вполне годных к предстоящим рождественским святкам, и еще какой-то узел, в котором, по замечанию кучера пристава, человека очень опытного в этих делах, наверное, было с полпуда отличного гречишного меда. Убийцы запорожцы, конечно, не были разысканы и похоронили его на сельском кладбище насыпавший над ним большой желтый бугор сырой глины. Люди дрожали от жалости и страха на похоронах убитого. Потому что жена запорожца, Адарка, совсем обезумела от горя. Она голосила так неистово, что пена клубом выступила у ней изо рта, рвала на себе волосы и билась головой о гроб. Староста, человек очень сильный и бондарь Апанас, кум покойного запорожца, с трудом удержали Адарку в ту минуту, когда по крышке гроба начала гулко стучать глина. Вдова хотела броситься на дно могилы и хотела похоронить себя вместе с мужем. Когда гроб засыпали совсем и сравняли бугор, Адарка сейчас же обмерла, лицо у нее перекосилось и побелело, как мел. Вытянулась она и стала точно костяная. Тетка Лисовета, кума Василиса и баба Клюиха до поздней ночи провозились с одаркой. В конце концов бабка Клюиха возвратила несчастную молодицу к жизни. На силу отшептала ее баба Клюиха. Говорили они, что сердце у Адарки держалось уже на одной тонюсенькой жилочке. Если бы та жилочка лопнула, молодица вряд ли дождалась бы Христового праздника. В день похорон запорожца с утра бушевал сильный ветер. Потом неожиданно налег мороз и в два часа сковал землю, а к вечеру, когда Адарка очнулась, Буря нанесла снежную метель. Самые древние старики в червоном не помнили такого бурана. Столбы снега ходили по улицам, Нагоняли один другого и рассыпались белым прахом. Почти на всех крышах позадирало вверх солому. Окна совсем залепило снегом. Тот, кого крайняя нужда заставляла пройти по улице, Возвращался домой с большим трудом, Весь белый с головы до ног. Вой и шум раздавался над червоным, В каждой трубе вопили необычайные голоса. Выли, плакали и визжали, не то торжествуя, не то горько оплакивая кого-то. «Один из самых страшных вихрей», — рассказывал на утро церковный сторож, — «должно быть старший между всеми вихрями. Закрутился возле кладбища, в нескольких шагах от свежей могилы запорожца, потом с диком ревом побежал вдоль улицы и сломал в одну секунду тополь возле хаты Соцкого». Грохот при этом, должно быть, был достаточно сильный, так как сам Соцкий, не зная, в чем дело, проснулся и спросил у жены, не уронила ли она чего-нибудь с просонья. — Господь с тобою! — крестясь, ответила Соцкая. — Конец света, должно быть, приходит. — Кто-то, говоришь, ходит? — Конец света, глушман, приходит! — закричала Соцкая. — Ототкни уши! — А не то и умрешь, не зная, в чем дело. Тополе у нас повалило. Ничего не разберу. Все-таки, крестясь, прошептал Соцкий. «Должно быть оттепель на дворе. В ушах моих гутит, как в мельнице». Соцкий, конечно, ошибся. На дворе мороз крепчал с каждым часом. Хаты, неожиданно прохваченные холодом, начали трещать по углам. Старые вербы стреляли точно из пистолетов. А в маленькие оконца, как уверяли многие червонцы, до утра кто-то постукивал костяными пальцами и положительно не давал крепко уснуть. Когда хорошенько рассвело, и хозяева кое-как отгребли снег от своих дверей, занесенных почти до половины, удивительные вещи можно было услышать возле колодца. Бабы собрались там и стояли очень долго, засунувши руки в рукава длинных кожухов. Примечание — кожух, овчинный тулуп — конец примечания. Они качали головами, закутанными так, что только рот и кончик носа оказывались более открытыми. Тетка Лисавета — уверяла и даже поклялась страшной клятвой, что в полночь к ней приходил под окно запорожец. Очевидно, недоволен он был за то, что Адарку не дали ему забрать с собой. «Потревожилась я возле Адарки, сестрички мои», — громко рассказывала Лисавета, — «и не могла заснуть. А тут, знаете сами, какая подхватилась буря. Только в полночь слышу я, сестрички, царапается что-то в окно. Перекрестилась я, смотрю». Стоит уже мохнатая, серая, Так дух у меня захватило. И скатилась я, как качан, на подушку. Будет ходить он, будет. Умер без покаяния и без исповеди, — подтвердила кума Лисоветы. Не дай бог, если появится у нас в селе упырь, начнет у детей сосать кровь и много народу переведет, — заметила одна из баб. — О чем толкуете, бабы? — низким басом спросил бобыль Казаченко. Человек одинокий, он должен был сам таскать себе воду. Все прозывали Казаченко ежом, потому что волосы у него на усах, бороде и голове торчали во все стороны, как щетина. Узнав, в чем дело, Казаченко сейчас же торжественно подтвердил все. Вы говорите, будет ходить запорожец? Проревел он. А я говорю, он уже ходит. Вчера ночью я его проклятого хорошо видел. Потащился с кладбища в своем саване. Собаки выли на него, как на зверя. Довольный сильным впечатлением, произведенным на баб, Казаченко вскинул коромысло на плечо и ушел. 4. Неутешно оплакивала адарка своего несчастного Ивана. Неделя прошла, другая, а она все не приходила в себя и ходила как тень. Другие вдовы за такое время успокаивались совсем и не прочь были побалагурить с более красивыми парнями. Баба Клюиха, заходившая изредка к одарке, по доброте своей души разными способами старалась утешить молодицу. «Перестань, сердце, Адарка! сказала она, забежавши к ней вечером. «Тосковать по мертвым — грех! Чего доброго притаскуешь его?» Тут Клюиха перекрестилась. «Притаскуешь, а он и притащится к тебе в полночь!» «Пусть приходит, пусть приходит!» Заломивши руки, простонала Адарка. «Жить без него не могу!» и петлю наложу на себя. Пусть приходит, чего мне его бояться? Любились мы с ним, и душа в душу жили. — А грех ты говоришь, А грех! — возмутилась Клюиха. — Перестань, Адарка, говоришь ты с горя, не приведи Господь, что? Но ну, Адарка не унималась, и чем дальше уговаривала ее Клюиха, тем упорнее и настойчивее призывала умершего мужа. В конце концов Клюиха, крестясь и спотыкаясь от волнения, ушла из хаты Адарки. Обезумела, обезумела! решила баба Клюиха. И уже находится во власти злого духа. После ухода бабы Адарка долго сидела, скрестивши на коленях руки, неподвижно устремивши глаза в одну точку. Громкий крик мальчика, проснувшегося в своей люльке, заставил ее очнуться. Удивленно оглянулась молодица. В хате уже было темно. Луна светила в замерзшие окна, таинственно освещая причудливые ледяные узоры. Молча Не напевая обычной колыбельной песенки, Адарка взяла мальчика, накормила его грудью, Уложила спать равнодушно, не перекрестила и не прочла молитвы. Все червонное давно уже молчало, как мертвое. Крепко спала оно, покрытое белым снегом, Мирно освещенное луной. И вдруг слышит Адарка тяжелый скрип чьих-то шагов По мерзлому снегу. Скрип, медленно, мерный точно идет кто-то, с усилием волоча ноги. Издали пронесся жалобный вой собак. Вскоре скрипящие шаги раздались под самым оконцем, и огромная колеблющаяся тень закрыла сверкающие ледяные узоры. «Кто там?» — шепотом спросила Адарка. Предчувствие охватило ее. Часто, очень часто возвращался таким образом со своих таинственных ночных походов ее муж, и никогда не возвращался он с пустыми руками. Приносил дорогие подарки — или вкусные лакомства. «Это я, Адарочка!» — послышался за окном глухой голос. «Отвори сердце мое! Двери! И пусти меня в хату!» «Ивасик!» — чуть не крикнула Адарка. «Ивасик пришел, дорогой мой!» Недолго думая, молодица соскочила с лежанки и быстро бросилась к двери. Совсем забыла она в ту минуту, что Ивасик ее давно уже был мертв и похоронен в глубокой могиле. Забыла она все на свете — Лицо у нее разгорелось, и все тело дрожало, как в лихорадке. Медленно согнувшись, вошел неожиданный гость в хату и повеял от него таким холодом, какого никогда еще не испытывала бедная Дарка. — Ну вот, хотела ты, и пришел я. Согрей меня. Холодно мне, холодно! — тем же глухим, будто подземным голосом произнес Иван. — Ивасик, сердце мое, иди сюда, к печке. Отчего ты такой холодный? Отчего руки у тебя как костяные? Холодно мне там лежать. Сердце у меня обледенело. И нужно мне живой горячей крови. Адарочка, сердце мое, дай мне живой крови. Ивасик! Все еще ничего не понимая, прошептала Адарка. А какой ты крови говоришь? Что с тобой, Ивасик, дорогой мой? Свет луны бледным столбом проник в окно хаты. И яснее озарил лицо ночного гостя. Тогда с ужасом увидела Адарка, что лицо у ее и Васика было совсем мертвое, неподвижное и белое, как снег, и глаза его были белые, как две замерзших льдинки. Острые зубы, сверкающим рядом, выступали из-под тонких губ, покрытых снежным инием. Замерла Адарка, отступивши в сторону и прижавшись в углу печки. Смертельный холод сковал ее с ног до головы. Явственно увидела молодица, как страшный гость, тяжело передвигая свои окостеневшие ноги, прошел к люльке, где мирно спал ребенок и, нагнувшись, припал мерзлыми губами к теплому тельцу. «И, Васик, голубь мой закрылый. «Что? Что ты делаешь? Ты ли это?» — простонала дарка «Ну вот, дарочка чего ты боишься?» Вдруг послышался ласковый и сладкий голос. «Это я, муж твой! Смотри! Разве не живой я? Смотри! Я согрелся уже!» И гостиниц принес тебе, дорогой. Все перепуталось в мыслях о дарке. Обезумела она и подпала под власть страшной неестественной силы. Теперь увидела она перед собой прежнего, ласкового и веселого Ивана. Сел он с ней рядом на широкой кровати, крепко обнял и начал целовать ее плающие щеки. — Нечего теперь тебе печалиться, — шептал он. — Я буду ходить к тебе, буду, как прежде, во всем помогать. — Вот, на! — «Получи первый мой гостиниц. Смотри, какое чудное, дорогое, доброе намисто. Примечание намисто. С украинского ожерелья, бусы. Конец примечания». При этом Иван вынул из-за пазухи несколько шнурков прекрасных кораллов и надел их на шею одарки. Адарка вздрогнула, потому что кораллы эти показались ей особенно холодными и тяжелыми. Но она чувствовала себя очень счастливой. И вдруг ей стало так весело, Захотелось петь и танцевать. Она ласкалась к мужу, целовала его карие глаза и не могла насмотреться на них. «Ходи, ходи ко мне, сердце мое!» — лепетала она. «Жить я не могу без тебя. Пусть будет, что будет. А ходи!» «Хорошо, буду», — глухо ответил гость. «Буду верно любить. Буду к тебе, сердце мое, ходить. А теперь прощай. Посиди еще немного, не покидай меня», — взмолилась Адарка. «Нельзя! Не могу больше! Не могу!» — простонал Иван. Лицо его опять побелело и опять могильным холодом повеяло от его груди. Когда одарка очнулась, в хате было тихо и пусто. В теплых синях большой красный петух громко ударил крылом и несколько раз протяжно крикнул. Пять. Недели за три до сочельника все население Червонова было возбуждено и встревожено. Бабы умолку рассказывали страшные и непонятные вещи. Откуда узнали они, неизвестно, только все в один голос уверяли, что Иван Запорожец ходит к своей жене. Две девушки в хатах, стоявших ближе к кладбищу, почти одновременно заболели. Клятвенно утвердили они, что к ним тоже приходил Запорожец, что пробрался он перед полночью сквозь нижнюю щель двери и сначала показался величиной не больше мизинца, а потом вырос до самого потолка, и такими глазами посмотрел на них, что уже двинуться, совершить молитву или перекреститься не было никакой возможности. «Тогда упырь Запорожец, — рассказывали девушки, — нагнулся к ним и начал сосать у них кровь. Обе они чувствовали, как кровь убывала у них со страшной быстротой, а на другой день после этого лежали в страшном жару, никого не узнавая. Приуныли червонцы». Вечером мимо кладбища никто не решался проходить. А когда темнота окончательно покрывала улицу, самые смелые боялись выйти за ворота. Почти все хозяева окропили святой водой двери и окна, написали кресты на ставнях и приготовили осиновые колья, чтобы в случае нападения упыря было чем защититься. Одна одарка не обращала внимания на все толкие пересуды, на убеждения бабы-клюихи, и мудрые советы тетки Лисоветы. Ходила она гордо, подняв голову. Ничего не боялась. Презрительная улыбка кривила ее красивые губы, когда люди более робкие при встрече с нею отшатывались в сторону. Во всяком случае, все видели ясно, что была она совсем не такой, как прежде. Большие темные глаза ее горели диким огоньком. В лице не было ни кровинки. Прежняя дородность пропала, и стала одарка, по уверению бабы-клюихи, тоненькой, как самая чахлая былинка. Слышал староста червоного Ануфри Ковбик все пересуды и толки, качал головой и, как рассудительный человек, не очень верил бабьим сплетням. Не верил он до тех пор, пока в одно воскресенье после церковной службы не явилась к нему по важному делу вдова Куциха. Женщина самая богатая в селе, умная, и пользовавшаяся всеобщим уважением. Войдя в хату, Куциха сначала помолилась святым иконам, а потом поздоровалась как следует и поднесла старости целый узелок отличных сушеных груш, слив и яблок. Сад у вдовы был прекрасный, и умела она удивительно хорошо приготовлять фрукты для узвара. — Спасибо вам за ваше внимание! — проговорил староста. — Садитесь, пожалуйста. Может, дело есть какое-либо у вас? — Дело есть! — отчеканила Куциха грубым, Почти мужественным голосом. Такое дело. При этом Куциха троекратно осенила себя крестом, какого еще никому не случалось. Надевайте же, пане старости, кожух, возьмите свой знак и идем сейчас, не теряя времени. Староста было замялся, но Куциха решительно добавила: Тук не место говорить обо всем. По дороге узнаете все. Нечего делать. Староста оделся и вышел с Куциха из ворота. «Ну, теперь я и расскажу все по порядку!» Оглядываясь и понижая голос, загудила Куциха. «Известно вам, дядька Ануфри, что дочь моя Василина прошлую весну скончалась и похоронена как следует, и запечатана батюшка ее могила? Конечно, известно!» С удивлением согласился староста. «Был же я на похоронах, и обедом ее покойницу царствие ей небесное поминали». Цеха резким движением утерла слезы на глазах и продолжала еще глуше. Так вот, когда хоронила я мою бедную Василину, так должна была исполнить ее последнюю волю, и надела ей я самое лучшее ее девичье платье, и причесала ее как невесту, и надела ей на шею доброе намисто, которое досталось мне еще от моей бабушки, доброе намисто с тремя золотыми дукатами, а всего его было четыре низки, и нанизано оно было на шелковый шнурок, а все низки были связаны в концах шестью узлами. Так отчеканивала Куциха каждое слово. А староста, решительно не понимая, в чем дело, кивал головой да покрякивал. «Теперь дальше», — гудила Куциха. «Сегодня иду я из церкви, и вдруг встречаю Адарку Запорожцеву, жену, прости меня, создатель, того проклятого упыря, что тревожит теперь все село», и не дает крещённым людям спать по ночам. Смотрю я, останавливаясь вдруг перед старостой и, вперяя в него негодующие, серые как олово, глаза, резко закончила куциха. А у ней на шее красуется на место моей несчастной Василины. — Василинина намиста? — повторил бледнее староста. — Оно, именно. Разве я не узнала бы его за три версты? Гу — Гу-гу-гу. — Вот это так уж чудное дело. — воскликнул Ануфриковбик, громко ударяя себя по белым полам нового кожуха. — Что же вы думаете сделать? — А вот что! — с твердостью сказала Куциха. Не допущу я, чтобы всякая тварь пользовалась добром покойницы несчастной. Идем сейчас к ней. Она только что вошла в свою хату. И ежели я докажу, чье это на место, то снимем его с ее поганой шеи. — Хм! Так-то оно так! Совсем растерявшись, недоумевал староста. — Только как могло на место из-под глубокой земли примерно сказать из запечатанного гроба выйти на свет? А может, он, упырь проклятый, ходит к ней? — грозным тоном спросила Куциха. Слышал я такие вещи. Только как бы сказать? — медленно начал староста, но Куциха властным уверенным голосом прервала его речь. — Ходит! — воскликнула она. — А вы ничего не смотрите, доведете да все село до великого несчастья! Неожиданно вошла Куциха со старостой в хату Адарки. Молодица вздрогнула и быстро повернулась к вошедшим, громко брякнув дукатами, привешенными к доброму намисту. Не теряя ни одной минуты, вдова подскочила к адарке и ткнула пальцем ей в грудь. Вот оно! Грубо! Выкрикнула торжествующим тоном Куциха: Вот дукаты! Один побольше, а два других меньше. И эти все четыре низки. Снимай, ведьма, на место, снимай его сейчас. Да, да, снимай, повторил староста. Дрожащими руками покорно, без всякого сопротивления, сняла дарка на место. Губы у ней задрожали, и лицо стало белестин. Вот, вот, вот! указывая на все приметы, рычала Куциха. Где ты его, проклятая женщина, взяла? Да, да, где взяла? повторял староста. Это действительно нужно по закону сказать. Но Адарка стояла как вкопанная, безмолвно вперив глаза в Куциху. «Чего глаза на меня вытаращило?» — крикнула Куциха. «Не испугаешь меня своим упырем. Для него есть у меня святая чудотворная икона». После этих слов Адарка жалобно, точно маленький ребенок, вскрикнула, схватилась руками за голову и грохнулась посреди хаты. Шесть. «Ей Богу!» «Стою я, как в тумане», — разводя руками, проговорил староста, очутившись с Куцыхой на улице. «Что делать, сам не знаю». Куциха с видом победительницы горделиво поджала губы. «Заявить по начальству или батюшке?» — недумевал Ковбик. «А начальство что сделает?» — возразила Куциха. «Наберетесь таких хлопот перед праздником, что и сами не рады будете». «Верно, верно», — тоскливо согласился Ковбик. «Вот мой совет. Знаете вы сами хорошо того Литвина, что сидит в Зачепихе? Поезжайте к нему, он поможет. Он такие дела понимает, каких вам и не снилось. Старый Литвин скоро усмирит проклятого упыря. Да может, еще и молодицу отчитает. Как не крутите головой, а без Литвина не обойдется. Прономиста-то пока не говорите никому. Особенно глушману этому, соцкому, тот сейчас как сорока на хвосте, понесет все к становому». — Так, так, — согласился староста, тяжело вздохнув при этом. — Вот дела какие настали! Куцыха, распрощавшись, повернула в свой переулок, а староста, заложив руки за пояс и понурив голову, медленно побрел домой. — Нечего делать! — после долгих размышлений решил Ануфрий Ковбик. — Нужно поехать к Литвину! Никому не говоря ничего, Ковбик запряг своего доброго серого коня и отправился в Зачепиху. Все жители Червонова, других ближайших и самих дальних сел отлично знали за Чепиху, облупленную и ободранную Корчму, одиноко торчавшую среди голова, как ладонь поля. В Корчме этой много лет сидел на аренде старый Литвин с двумя дюжими сыновьями. Славился он необычайным искусством врачевать всякие болезни, а главное, не боялся никакой нечисти. Никто не мог бы, посмотревши на Литвина, сказать, что обладает он такими понятиями и силами. Рост у Литвин был очень низкого, почти карлик. Маленькая, как маковка, голова с двумя оттопыренными ушами не имела никаких следов растительности, кроме нескольких желто-седых волосков, торчавших сосулькой под носом. Немного ниже двух бородавок почти синего цвета. Беседу с посетителями, Литвин двигал этими бородавками, как щупальцами. Причем все голое лицо покрывалось морщинами, а уши прыгали по сторонам, как у летучей мыши. Неказистая, правду сказать, была наружность. А все-таки все, кто знал Литвина, глубоко уважали его и свято верили каждому слову. Чуть только староста вошел, поздоровался как следует и присел возле стола, как старый Литвин сейчас воскликнул. — Догадываюсь я, дядюшка Ануфри, зачем вы потрудились ко мне? Приехали вы посоветоваться насчет тех беспокойств, что в червоном начались? — Истина, — подумал староста, крякнув от удивления. — Знает старый Литвин все на свете. — Знаем, знаем! Весь покрываясь морщинами и двигая прозрачными ушами, пропищал Литвин. — Хотите вы, староста, упыря присмирить? — То есть, конечно! — — смущенно протянул староста. — Такое началось у нас в червоном, что и словами рассказать нельзя, а ежели рассудить, то одна надежда на вас, потому что начальство, как бы сказать... Староста замнулся и тяжело засопил носом. «Тэк — Тэк-тэк! — еще больше покрываясь морщинами, согласился старый Литвин. — Его нужно усмирить. Такие штучки уже случались, мне приходилось видеть на веку. Был у меня вчера вечером ваш соцкий. Насчет ушей советовался и тоже просил помочь в этом деле. Говорил он только, чтоб не сказывал никому. Боялся, как бы становой не прикатил под праздник. Хе-хе-хе! Добродушно захихикал Литвин. Упыря можно хоть и с трудом уничтожить, а от станового не так-то легко отделаться. Грамотному человеку, как говорится, и книги в руки, продолжал староста. «Потрудитесь, пожалуйста, для нас, а мы, как можем, отблагодарим всем селом. Ежели расход какой, или, как известно, за труды ваши...» «Ни-ни-ни!» Замахавши, как мельница, своими маленькими руками, возразил Литвин. «За что беру, так беру. А за такое дело, сохрани, Господь. За такое дело, деньги брать не полагается. Непродажное это, нет. А теперь расскажите мне, староста Ануфрий, все по порядку». Литвин подсел к Ковбику поближе. И они повели речь совсем пониженным голосом. Не применул, конечно, староста рассказать, как вдова Куциха опознала на место покойной дочери на шее одарки Запорожцевой. Фю-фю-фю, видите, добрые люди, как он усилился! С негодованием запищал старый Литвин. Конечно, удивляться нечему, упырь может ходить вольно по всем могилам, и может он таскать оттуда все, что не захочет. Ну так времени терять нельзя. Вечерком приеду я со своими сыновьями, а вы, паня староста, соберите еще с полдесятка верных людей, да приготовьте святой водицы, крапила новенькая из чистой свежей соломки, и приготовьте вы острый осиновый кол, аршинов два с половиной. Вечером, как смеркнет, буду. 7. Могут верить или не верить добрые люди, а что совершилось в селе Червоном? Достаточно лет тому назад как раз на священно-мученика Игнатия Богоносца расскажем по порядку. Не успел староста вернуться домой, как его встретили Шестопал и Коваленко. Они оба были сильно возбуждены, махали руками и обливались потом. Вдова Адарка Запорожцева, сообщили десятские, вылетела как безумная из своей хаты и понесла ее невидимая сила прямо на кладбище. Там она упала на могиле своего мужа, И начала грызть зубами мерзлую глину. Много народу видела эту страшную картину. Вдова кричала разными голосами: и собакой, и петухом, и свиньей. Шестопал, Коваленко, Соцкий Игнат и бабыль Казаченко на силу оторвали Адарку от насыпи, и на руках снесли ее домой, где по совету бабы Клюихи ей связала руки и ноги новыми полотенцами. Ничего, ничего! твердо произнес староста, направляясь к хате Соцкого. «Кончатся сегодня все эти дела, кончатся!» В этот день Игнат, как оказалось, слышал гораздо лучше обыкновенного, потому что старый Литвин отлично облегчил ему уши с помощью горящих бумажных трубок. «Теперь мне не нужно уже кричать!» — пояснил Соцкий. «Как вставил Литвин, дай бог ему здоровье, в каждое ухо по трубке, величиной воршин, и зажег их спротив уположного конца». Так вся сера вытекла из головы, и прочистился слух. «Чудеса делает этот Литвин!» Вечером прибыл Литвин с двумя сыновьями, рослыми как дубы, совсем не похожими на отца. Собрались все у старосты в хате. Были там, кроме Литвина, с сыновьями, оба десятские, Бабыль-Казаченко, считавшийся самым смелым человеком во всем червоном, Соцкий-Игнат, Апанас-Бондарь, известный тем, что собственными руками задержал и отмолотил ведьму в своем хлеву. Были еще два брата, Семен и Гретько, зайцы, оба надежные люди. Семен Заяц однажды на своем веку поймал конокрада, и, невзирая на то, что злодей отгрыз ему половину большого пальца на левой руке, все-таки не выпустил его на волю. Как только потушили жители Червоного огни, все старые и молодые, как говорится, успокоились после дневных работ». И Литвин со всей компанией вышел из хаты старосты и направился к кладбищу. Литвин шел впереди между двумя своими сыновьями-великанами, а Шестопал с Коваленко замыкали шествие и уже заранее чувствовали, как мороз гулял у них за плечами. Вот показалось кладбище, черневшее в сумерках зимней белой ночи своими крестами. При виде могилы Ивана Запорожца, с которой буря совсем сдула снег, Литвин остановился. «Станьте все!» приказал он. «Не подходя к нам на пять шагов, шапки снимите, дочитайте да святые молитвы». Старый Литвин взял крапила с водой, один сыносиновый колок, а другой — тяжелую деревянную долбню. И начал тогда Латыш отчитывать, мелко-мелко, будто горохом посыпал, непонятные никому слова. Голос его сначала тонкий, как колокольчик, становился все глуше и слился в страшный угрожающий шепот. «Видно, нелегко было Литвину работать». И потому корчился он, приседал и дрожал над могилой упыря, весь обреваясь потом, и начало вдруг что-то реветь под землей. Шестопалы Коваленко ясно увидели, как земля зашевелилась на могиле, а Черный крест закачался в разные стороны. Десятки присели на корточках за спиной Казаченко. Староста и соцки во весь голос читали молитвы, а Панас Бондарь, хотя не сходил со своего места и твердо держался на ногах, Но все-таки сильно заикался и повторял иные слова молитвы по десять раз, забывши, что стояло дальше. Только одни братья-зайцы поистине оказались выше всякого страха. Так ровно стояли они и отчеканивали каждое слово «Отче наш». «Не так еще было страшно», — рассказывали впоследствии Шестопал и Коваленко, — «когда упырь Запорожец начал реветь под землей, ворочаясь в своем гробу. Больше всего охватил ужас, когда Литвин пронзительно крикнул своим сыновьям. «Иван, наставляй кол, а ты, Василий, колоти!» Страшно загудела долбня, вгоняя кол в самый гроб упыря, и слышался между ударами долбни нечеловеческий визг под землей. Не хотелось, должно быть, проклятому упырю терять свою силу и волю. Чем глубже вколачивали кол, тем тоньше и тише становился вопль упыря, а, наконец, и все стихло, точно рукой сняло. Перестала земля дрожать под ногами, и крест перестал качаться. Тогда старый Литвин выкропил всю святую воду до капельки на могилу и на всех присутствующих и сказал, «Шабаш! Кончено теперь все навеки! До страшного суда не встанет больше упырь, до тех пор, пока труба архангела не затрубит и не распечатает все гробы праведные и неправедные. Аминь!» Постояли все, прислушались, Мертвая глубокая тишина царила кругом. Издали только доносилась обычная не собачек, да петухи начали перекликаться из одного конца червоного в другой. На этом, однако, старый Литвин, дай бог ему здоровья, не успокоился. Зашел он также в хату Адарки, где несчастная вдова лежала пластом и горела вся точно в огне. Осмотрел Литвин больную молодицу, отчитал хорошенько и над нею, причем разрешил снять с нее туго завязанные полотенце. — Если перегорит неделю и очнется, будет жива, — сказал Литвин при этом и действительно как ножом отрезал. Как раз в сочельник несчастная Адарка открыла глаза и попросила пить. Баба Клюиха дала ей немного кисленького узвара. И очнулась Адарка совсем иной женщиной, точно все новое в ней народилось. Рассказала она все ужасы, Пережитые ею, а на следующую весну вместе с совдовой Куцихой отправилась в Киев к святым угодникам. Рассказ Упырь вышел в 1902 году.